Глава 18. Даша. Боже, я, похоже, схожу с ума. А иначе как объяснить, почему я не только не забываю разговор с Волковым, как какой-нибудь кошмар, а прокручиваю в голове снова и снова? Я не просто вспоминаю, как обнимал меня, смотрел, убеждал, а даже задумываюсь над его предположением. Еще и не заблокировала его, потому что ближе к вечеру мне приходит сообщение с вариантами отдыха, как российскими, так и зарубежными. Волков еще и нагло описывает, где что можно увидеть и попробовать. Вот что за упертость. Естественно, я игнорирую. И даже не изучаю эти его варианты. Хотя Маша загорается. Говорит, море или океан сейчас самое то будет. Вот лучше бы с ней полетела. Но у нее пока репетиции к спектаклю, да и запланирован уже отдых в Греции с мамой в августе. Это еще не скоро, но подруга не из тех, кому частые перелеты легко даются. При этом она, как ни странно, не настроена к Волкову категорично. Хотя и без убийства, о котором я умолчала, его портрет в ее глазах должен выглядеть как минимум мрачно. Совершенно чокнутый ведь тип. Опасный, дикий, ни на кого не похожий. Я за тебя и убью, и умру, если понадобится. Черт, никак не получается прогнать Артема ни из мыслей, ни из разговоров с Машей, ни даже самого по себе. Пытаюсь заблокировать, но рука не поднимается. Действительно, с ума схожу. Волков еще и не нарывается. Сегодня мне больше не пишет. Не в первый раз замечаю, что как будто мысли мои читает. Знает, в какой момент лучше не провоцировать. Следующий день встречаюсь с сообщением от него. Желаю доброго утра. Еще и доставка приходит с цветами и вкуснейшим шоколадом ручной работы, хорошей кондитерской. И да, мы с Машей его все таки едим. Не сдерживаемся. Хотя Волкова даже не благодарю. Ничем не даю понять, что вообще получила. Он снова вовремя молчит. Не дает о себе ничего знать до вечера. Тогда мне приходит новая доставка с пляжным набором. Солнцезащитные средства, широкая шляпа, водные тапочки специальные очки. Параллельно с этим приходит сообщение с одним только вопросом. Определилась куда? Вспыхиваю, на этот раз и вправду собираясь заблокировать охреневшего Волкова. Даже Маша бесит тем, как подшучивает над его Может, я слишком мало плохого говорила ей об Артеме, как будто оправдывала его перед ней. Не хотела почему-то, чтобы совсем конченым его считала. Вот и пожинаю теперь плоды ее легкого отношения. Ну да ладно, пусть развлекается, а с Волковым разберусь прямо сейчас. Зачем-то ухожу в свою комнату, чтобы заблокировать Артема везде, в каждой соцсети мессенджере в мозгах. И вместо этого почему-то звоню. Тут же объясняю это тем, что стоит сначала на словах его как можно доходчивее послать. Но какого-то черта сразу после того, как Волков довольно быстро принимает вызов, выпаливаю. У меня три условия. Нет, со мной точно что-то не так. Свихнулась на пару с ним. Даже сейчас мысленно оправдываю себя тем, что он ведь один раз убил и больше не собирается. Состояние аффекта там было. А дело замято, не из-за криминальных связей. Нарваться на таких мудаков можно было случайно и вообще. Я ведь чувствую, что знаю его. Какие? Только когда слышу спокойный, но с явными нотками радости голос Волкова, понимаю, что пауза затянулась. И по-прежнему ведь не по себе. Впрочем, мой какой-либо шаг в сторону отдыха не шаг к Артему, потому что сердцу не обязательно так зашкаливать по ударам, а Волкову обозначу прямо сейчас. Во-первых, ты обещаешь, что ко мне не пристаешь. Я ведь сказал, что не буду. Напоминает Артём, только вот мне от этого не легче ничуть. И без того умом понимаю, что очень зря и это все, Потому настаиваю. Обещай. Кажется, я слышу, как Волков улыбается. Мгновенно напрягаюсь. Не слишком ли он довольный? Может, я в чем то просчиталась? Хорошо, обещаю. Говорит серьезно, даже твердо, Так что сомневаться в его словах не приходится. Хотя вообще-то надо бы. Артем вообще самый непредсказуемый человек в моей жизни. И упертый до беспредела. Да, при этом достаточно прямолинейный. Да что там достаточно, до шока просто. А потому, скорее всего, своё слово держит. Но вот так просто доверяться его словам, это как ему самому доверять. Может, поэтому он улыбался? Кровь приливает к щекам от этой мысли, но отгоняет от себя дурацкое смущение. Какая разница? Даже если я сошла с ума настолько, что доверяю, Менее чужими нас друг другу это не сделает. Просто отдых. С сомнительным чокнутым типом в качестве компании, ага. Во-вторых, ты не берешь с собой оружие. Тут же обозначаю, причем как-то резко. Ладно. Хмурюсь от неожиданности. Как то не думала, что Артём так легко согласится? Привык же, как псих, нож с собой постоянно носить. Кстати, еще один факт, который меня сейчас образумить должен. Ну ладно уж, раз идет на уступки. Может, не такой уж чокнутый. Выберу отдых в пределах страны, чтобы не оказаться с Волковым за рубежом, где, если что, мой английский едва ли сильно спасет. Ведь далеко не только в нем будет тело, а в банальном отсутствии опыта ориентироваться за границей. Там же все другое. Валюта, связь, даже. в порядке даже. В-третьих, я оплачиваю половину, летим в Сочи. Да, вытянуть по деньгам на одной только повышенной стипендии мне будет нереально. Но обращусь к родителям. Попрошу у них немного денег на поездку. Так и скажу, что в Сочи собираюсь. Правда, совру, что с Машей. Не думаю, что папе и маме стоит знать, что я вообще как-либо общаюсь с таким, как Артем Волков. По Сочи ладно, по оплате нет. Возмущенно поджимаю кубы. Он еще упрямствовать собирается? Утверждает так уверенно, хотя это вообще-то уже решенный мной вопрос. Я ему тут не просто так условия диктую. Тогда не едем, жестко отрезая. Не то, чтобы я не хочу себя чувствовать в чем-то обязанной, такого нет. Да и Артем всегда платит за нас так естественно, что совсем не воспринимают это чем-то особенным. Но, учитывая недавние события, стоит обозначить между нами максимальную дистанцию, насколько это возможно, с учетом того, что вместе едем. А это сама по себе непростая задачка. А уж с прущим правом Волковым. «Даш, давай любое другое вместо этого». Просит он, но так настойчиво, что как будто требует. Ухмыляюсь. Вот на чем, значит, мы закроем тему. И хорошо, надо бы. Нет, только это. Артем вздыхает. Молчит немного, а потом явно неохотно выдавливает. «И как ты себе это представляешь?» «Я отдельно беру билет себе, ты себе», тут же отвечаю. Отдельно бронируем номера, каждый свой». На развлечения тоже тратим каждый сам по себе. Сомневаюсь я, конечно, что много там развлечений себе смогу позволить. Родители вряд ли дадут крупную сумму. Но лучше как-то, чем никак. И потом главное – пляж и море, а это бесплатно. «Хоть в одном самолете и гостинице?» – ухмыляется Артём. «Да», – спокойно заявляю, не поддаюсь иронии в его голосе. «Нормальная ситуация, вообще-то. Могли бы и в разных, кстати». Ну что уж, правда, спокойнее хоть с кем-то знакомым отдыхать. Пусть даже с таким, как Волков. Договорились. Все-таки соглашается он и вроде как уже более уверенно, без недовольства. Я поищу варианты хороших гостиниц, скину, и ты выберешь подходящие по всему. Артем не говорит, что и по цене тоже. Но прямо-таки чувствую, что в первую очередь имеет в виду именно это. Ну да, я пока не работаю сама. Зато универ не прогуливаю. Ну ладно. Снова хмурюсь, осознав, что мы все-таки, получается, летим. Очень неожиданно, что Волкова даже плата пополам не остановила. Для него ведь явно принципиальный вопрос. Значит, готов к уступкам в любых направлениях. С одной стороны, это хорошо. А с другой, если у родителей не получится по деньгам, совсем дурой буду выглядеть, когда сдам назад. Хотя какая разница, что Артем подумает. Сам далеко не всегда кажется адекватным человеком. «Спасибо, что согласилась». Словно в противовес моим мыслям, мягко и как будто понимающе говорит он. «Не ради тебя». Огрызаюсь машинально. «Тем более». Сглатываю, не найдясь ответом. Я ведь себя имела в виду, что ради своего отдыха и отвлечения согласилась в основном. А Волков отвечает так, будто это как раз самое важное. И тепло так это подмечает, что злиться даже не получается. Но и на мировую идти не собираюсь. Только и молчу, даже не обрывая звонок. «С твоими родителями я поговорю», — нарушает паузу Артём. «Хм, вот как раз с моими папой и мамой ему лучше не видеться. Вообще никогда. К счастью, не придется. А вообще? Он всерьез думает, что я им вот так спокойно поездки куда-то с ним скажу? Я, конечно, понимаю, что сам врать ни разу не привык. Но вообще-то в некоторых случаях ложь может даже на пользу быть». Родных успокоить, например. Они в командировке все равно. Только и бросаю. Пусть думает, что деньги у меня уже есть. А о поездке я вообще ничего говорить не собираюсь. Даже только как о своей. И да, немного мне папа и мама все таки оставили. Для того, чтобы тут без них две недели была. Но явно недостаточно для Сочи. Потому, конечно, будет занятно, если не смогут добавить. Надолго? После паузы как-то напряженно уточняет Артём. Наверняка уловил, что я не хочу родителям что-либо рассказывать. Хорошо, что не комментирует и не настаивает. Еще неделя. Предлагаю полететь на пять дней, чтобы успеть за день до их приезда. Прикидываю по нашим семейным возможностям и гарантиям, что родителям никак не придется пересечься с Волковым. Хорошо. Он сегодня прямо на все соглашается. Какой непривычно уступчивый. То есть ты была одна после того, как... Не договаривает, а голос ожесточается, лучше любых слов выдавая, что имеется в виду. Ой, а я и забыла, что тогда сказала ему, что они вот-вот придут. Нет. Не то чтобы пытаюсь успокоить Артема, но чувствую, что это сейчас нужно. От него напряжением даже через расстояние веет. Ко мне подруга приехала в тот же вечер, и с тех пор у меня. Передай ей спасибо. Волков говорит с таким чувством, что прям на себе ощущаю, как его отпускает. Искренне ведь беспокоился, что я тут типа одна все те три дня переживала и всего боялась. На какое-то время это даже врасплох застает, заставляет сердце сжаться. А потом злюсь. Я уже говорила, а за тебя никто не ждет. Раздраженно отвечаю. Это неуместно, ты мне никто. До завтра, дашь. Артем игнорирует мою враждебность, но хотя бы вовремя сворачивает разговор. Чуть позже скину варианты по гостинице и с билетами разберемся заодно. До завтра. В смысле, завтра уже вылетать собирается? С другой стороны, тянуть и правда ни к чему. Быстрее обратно прилетим, рисков будет меньше. И так получается, что всего один день в запасе останется после нашего возвращения. Не заставь меня пожалеть. Зачем-то бурчу. Ни за что» мы довольно быстро проходим регистрацию. В первую очередь, благодаря тому, как свободно ориентируется в аэропорту Артем, Иногда и с моими вещами возится, давая мне возможность прийти в себя или что-то другое в это время сделать. И вот уже багаж стан, мы проходим последний осмотр и заходим в самолет. Что ж, Волков явно частенько летал. Неудивительно, раз у него отец военный был. Косвенно знаю одну семью с военным. Они приезжают часто и летят то туда, то сюда. Хотя и отдых Артём тоже явно может позволить себе разный. Мы с семьей были только в банальной Турции, Грузии и Крыму. Кажется, еще в Геленджике, но я тогда совсем маленькая была. В Сочи вот лечу в первый раз. И сразу с Волковым. Напряженность от его присутствия чувствовалась даже тогда, когда мы в аэропорту порхали, решая все необходимые дела. И уж теперь, когда сидим рядом, между нами всего лишь два тонких подлокотника. И да, мы все таки взяли кресло рядом. Хоть и по отдельности покупали билеты. И возможность выбрать место была, и Волков попросил не страдать ерундой и взять те, что вместе. Не знаю, почему поддалась. На расстоянии это было проще. Даже и сама подумала, что вправду глупо будет на разных концах самолета сидеть. Да и доплата за выбор не такая уж была. Папа с мамой скинули мне пятьдесят тысяч. Этого хватит, в общем-то, на основное уж точно. 10 билетов туда, обратно примерно столько же, номер в хорошей гостиницы на 5 дней и ночей 20, и еще десятка на развлечения остается. Если подходить к ним разумно, то нормально все. Так что да, в целом ситуация складывается пока неплохо, не считая того, что Артем будет так рядом как минимум 4 часа. А именно этот факт никак не дает мне расслабиться, при том, что мы пока еще даже не взлетаем. Последние пассажиры заходят в самолет. Да, его дверь вот-вот закроется, но ведь и тогда не сразу полетим, насколько я помню. Кожа нещадно мураш, это дыхание то и дело сбивается. Почти вжимаюсь в кресло, потому что Артём смотрит. А точно нормальная идея лететь куда-то совсем вдвоём? Мельком бросив взгляд на Волкова, улавливаю его странную задумчивость. Смотрит на меня так, словно ищет что-то у меня на лице. Вот только пошел к черту. для него там ничего нет. Скоро даже злости не будет. «Ничего. Хорошо, что по нашим условиям Артем ограничен в действиях и не может вот так внезапно жадно обнять, как тогда в коридорчике возле библиотеки. Только вот говорить он, увы, может. И тут же этим пользуется. Но ты как?» Я не боюсь если слетая об этом. Прочищаю горло, почувствовав непонятно откуда взявшийся в нем ком. Хотя высоты скорее побаиваюсь. По крайней мере, напрягаюсь на ней. Только лесу обозрения исключением было. И почему-то из-за того, что рядом Волков был. Я даже выпалила ему, что с ним не боюсь. И, видимо, он это запомнил, справедливо решив, что в целом высота меня скорее беспокоит. Только на самолеты это не распространяется. Не смотрю в иллюминатор и абстрагируюсь в полете. Сколько раз уже летала? Кажется, Артем пытается завязать разговор. Причем как будто даже неловко пытается. Девять, коротко бросая. Да, направление было четыре, но в некоторые не один раз. С родными? Да. И нет, я не буду у него спрашивать, нисколько он летал, ни с кем. Нет и неинтересно. Никаких «а ты?» Никакой новой информации об этом человеке. Хватит и того, что уже знаю. Более чем хватит. Но ему, похоже, нет. А куда? Спрашивать с явным интересом. Едва ли беспокоюсь от моих односложных отчужденных ответов. Не в первый раз улавливаю, что Артем не только касается и целует жадно, но и выпытывает какую-либо информацию обо мне. Кажется, ему нужно все. Чуть ли не вплоть до моих мыслей. Пошел к черту. Тем более теперь, когда я неуместно вспоминаю тот первый дикий горячий поцелуй у него дома. Ерзаю на месте. Волков, давай без разговоров. Раздраженно пресекаю. Все пять дней? Скептически ухмыляется он, все-таки чуть погрустнев. И хорошо, а то слишком в себя поверил, что буду тут с ним, как ни в чем не бывало говорить. Да, страница артема во время отдыха не вариант, но и сближения особого у нас не будет. Сейчас, сурово чеканю, хочу поспать. Не уверена, что посплю, но хотя бы попытаюсь. Тем более, что все пассажиры уже на месте, и стюардессы уже проверяют, все ли пристегнуты. Значит, скоро полетим. Нам лететь всего четыре часа. Всё-таки возражает Артём. Ненастойчиво, но призывая поддаться. Интуитивно чувствую это. Но не откликаюсь. Хватит с него, с меня. И того, что вообще согласилась на эту долбанную поездку. Не так уж и нужен мне был отдых. С Машей нормально проводили время дома. Пофиг. Веско припечатываю и уже откидываюсь в кресле. Ладно. Соглашается Артем, хотя его мнение тут никто не спрашивал. еще и открывает свой рюкзак. Достает оттуда с виду плюшевую подушку рогалик. «Вот, возьми. Специально для самолетов и поездов. С ней топнее. Машинально принимаю. Лишь бы отстал и дал спокойно сделать вид, что сплю. Кстати, хорошая подушечка. Приятная на ощупь. Еще и ортопедическая. Не думала, что у Волкова есть такие вещицы. Или подготовился. Выглядит новый. Укутываю ей шею, снова откидываясь на кресле. «Да, так определенно лучше» было бы совсем хорошо если бы не присутствие артема все еще слишком рядом и взгляд кажется волков даже улыбается глядя как я расслабляюсь и тем самым мешает мне окончательно это сделать плед еще и предлагает мягко а это хоть не из рюкзака в самолете есть свои пожимаю плечами не холодно с ним уютнее засыпать да и не теплый приводит важные аргументы артем так то он прав Мне действительно даже в жару сложно заснуть, если я хоть чем-то не накрыта. Пусть даже совсем тонким пододеяльником без одеяла. К тому же, плед сейчас будет очень кстати еще и потому, что в него можно будет завернуться. И тем самым хоть как-то увеличить дистанцию между мной и Волковым. Своеобразный защитный кокон создать. По крайней мере, избавиться от возможности случайно соприкоснуться с ним руками. Киваю и сразу протягиваю руку к плету, потому что в какой-то момент кажется, что Артём собирается сам меня укрыть. От этого ощущения сердце тут же ускоряет темп, потому и действую чуть ли не нервно. Еще и дыхание сбивается, когда наши руки все таки соприкасаются, момент, когда забираю у него плед. Жаль, что у проходной сидит Волков. Так бы сама изначально достала и не было бы дурацких смущающих моментов. «Спасибо», – торопливо говорю, тут же кутаясь. К счастью, Артем никак не комментирует ту идиотскую заминку. Или взвинченность, которая никак меня не отпустит, и наверняка им чувствуется. Вместо этого он берет свой телефон и что-то там делает. Лучшее решение из всех его возможных. По крайней мере, пока еще можно пользоваться связью. Я, может, тоже свой возьму. Надо написать Маше, что уже в самолете. Вот только когда я беру телефон, мысли о подруге отступают далеко на задний план. Потому что мне приходит оповещение от банка. О том, что некий Артем Евгеньевич В. перевел мне 50 тысяч буквально только что. В момент, когда объявляют, что самолет готовится к взлету, когда вот-вот и -вот я уже буду в воздухе, когда варианты соскочить уже нет, как и переводить ему деньги обратно, пора отключать телефоны. Зря я подключила возможность класть мне деньги по номеру телефона. И да, это все-таки было далеко не лучшее его решение из всех возможных. Хотя и не сказать чтобы худшее. Подсознание предательски подсказывает, что сэкономленные деньги точно пригодятся. И вообще, если ему некуда деть свои, почему это мои проблемы? Да потому что даже от такого его жеста собственничеством каким-то отдает. Охренел этот Артем Евгеньевич. Ему все мои слова нипочём. Везде найдёт лазейки. Даже если после приземления кину ему эти деньги обратно по номеру, все равно в итоге их получу тем или иным способом. Прям чувствую это. Может, даже проще будет просто проигнорировать, но что дальше? Ты обещал. Не выдерживаю, разворачиваюсь к нему. Обещал я не приставать. Спокойно возражает Артём, подтверждая мои слова о лазейках. И потом, ты же реально купила себе билет и забронировала номер. Как мы договаривались. А не возвращать я не обещал. Хмурюсь, окидывая его скептическим недоверчивым взглядом. Если с деньгами нашел способ настоять на своем, то в чем еще? Ты точно без ножа или любого другого оружия? Продавливая один из других ультиматумов. Можешь меня обыскать, нагло предлагает волков, тем самым Тоном, который со мной периодически флиртовал в той и другой жизни, когда я зачем-то поддавалась и даже думала о нем, как о неплохом парне. Цепенею, вот и другая лазейка. «Приставать не будет, но бросать неоднозначными фразочками и обжигать взглядами, да?» «Господи, что я здесь делаю?» Отворачиваюсь, тяжело вздохнув. «Ладно, в самолете его обыскивали. С оружием бы не пустили. Здесь у него вариантов не было. В другом не позволю. А с деньгами, видимо, придется смириться. Тем более, что, если честно, за это я уже не так уж злюсь. Немного даже приятно. Но больше бесит, конечно». Ты говорил, что я не пожалею о том, что согласилась. Тихо выдавливаю. Так вот, я уже жалею. Я найду способ это сгладить. Тоже негромко, но твердо обещает Артём. Твои способы очень сомнительные. Тут же бурчу. Я буду стараться. Бросая на него грозный взгляд, вот только сразу отворачиваюсь. Странно, но как-то обезоруживающе действует. Это его серьёзность и обещание. И ведь верю.